Владимир Гелеровский. Преступление. Это было в излюбленной дачной местности близ столицы. Я приехал суток на двое пожить к моим хорошим знакомым, давно уже обитающим в этой прекрасной местности. Семья состояла из пожилого чиновника, его жены добродушней Шенфис, Ивана, двух сыновей, служивших на телеграфии, и трёх дочерей.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 стоял в густом липовом парке шагах в 30 от дороги, так что с террасы можно было видеть приезжающих, а с дороги всю семью, обыкновенно заседавшую на террасе. В случае, котором я говорю, был на второй день моего приезда. Вечер мы провели, катаясь на пруду, и все возвращались весёлой гурьбой домой ужинать. Старики тоже плелись сзади, подстав от молодёжи. Ночь была тёмная, и с трудом глаза различали белую полоску липовой аллеи, по которой мы шли. Направо вдали показался огонёк нашей дачи. Терраса ярко освещена, накрыт стол, освещённый большой висячей лампой. Вдруг перед террасы мелькнула тень и обрисовалась на белой скатерти стала из тени. Какой-то человек вскочил, схватил что-то со стола и бросился бежать.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 Я вообще не говорю о прощении воров и преступников. Я говорю, что в данном случае человека несчастного не следует губить. Вы либеральничаете на чужой счёт. Я вылепнулс, простите, именно на свой собственный. И два ли кто-нибудь из вас всех бросился бы в тёмный парк ловить вора? Ведь он мог быть вооружён. Я имел несчастье это сделать, теперь раскаиваюсь. Вы меня, Анна Васильевна, хотели оскорбить, но я не оскорбился. Я сам раз в жизни в таком положении был.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 И действительно летом работает для нас вдоволь, а зимой или на Белильный завод идти себя отравлять, или сидеть в трактире впроголодь, раздетым и разутым, ждать 11 часов, когда выгонят иногда в 30° мороза в одних опорках и рваном зипуне на голом теле. Хорошо, если есть пятак на ночлег, заплатишь ляешь, на грязный пол вытянешь и уснёшь, а утром опять в трактир ждать, пока вечером выгонят. Иногда работал, набегал, дрова выкладывать из вагонов, а великим постом лёд на Волге колоть. И однажды провалился сквозь лёд и пишню упустил. Насилу вытащили меня, а пишня так и пропала. 3 дня отработал за неё. Ну вот и сижу я раз в трактире. Дело было после Рождества. На улице больше 30 градусов, а на мне опорки на босу ногу. Вот и 11 часов вытолкали нас холод на ночлег, где ник нет. Должен за неделю и приходить съемщик не велел. Товарищи ушли, стою я один у дверей и дрожу, не знаю куда идти. Трактир на углу переулка. А вдруг мимо меня промчался человек с каким-то узлом, и сейчас с восьмёй вслед за ним городовой, ещё двое, которые сразу схватили меня с криками и повалили.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 Могу пропасть, погибнуть. Я смотрелс. Городовой на скамье и пьяный за решёткой удивительно в тон храпели. Я приотворил дверь на улицу. Храб продолжался. Я вышел, тихо затворив за собой дверь и пошёл по пустой улице. Ударили к заутренни. Я вошёл в слабо освещённую церковь и простоял до утра.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 И воровать-то не стоило, оправдался перед дворником старож